они живут среди белых в полном молчаливом презрении к ним они до сих пор не признают их хозяевами страны и это не удивительно если вспомнить что в истории индийского народа не было случая когда одно племя поработило бы другое поработить индийское племя нельзя его можно вырезать до последнего человека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 Наверное, это один из толковских фантазёров, приехавших сюда вдыхать запахи древних цивилизаций. Посреди деревни стояла старая испанская церковушка. Поблу каторики, но очень странные каторики. На Рождество и Пасху они выносят статую Мадонны и исполняют вокруг неё военный танец. потом уходят в какую-то молитвенную яму и там молятся. Но вряд ли уж по католическому обряду. И глядя на молчаливых и римски величавых краснокожих, мы повторяли себе, вспоминая слова директора школы: "Да-да, они и католики, и говорят по-английски, не видели автомобилей и тому подобное".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 Дожидаясь в машине, мы ещё издали услышали их взволнованные голоса. "Ксэр", сказал нам мистер Адам торжественно. "Мы взяли информацию. До Айбукерка 100 миль. Впереди дождь. И есть место, где на протяжении одной мили дорога понижается на 1000 футов". "Нет, сэр, не говорите мне ничего. Это ужасно".